Во всеобъемлющей тьме, не менее всеобъемлющем безмолвь, и нате вам, включился свет. Аж зажмурться пришлось. А следом и звук, и все прочие сопутствующие эффекты. Знакомое чувство, я такое проходил уже далеко не один раз. Действие противошокового препарата из автоматической аптечки, встроенной в скафандр. Но она обычно срабатывает только в самом крайнем случае, когда иначе совсем никак. По той причине, что коктейль там настолько убойный, что никто в здравом уме светлой памяти таким ширяться не станет. Ну, если только речь идёт о жизни и смерти. А у меня сейчас именно такой случай. компрессионный травмы не шутка. Контузия, обширный ушиб внутренних органов, сотрясение мозга, очень может быть ещё и переломы костей, как минимум рёбер. Ну-ка, вдохнуть потихонечку. Хм, а вроде не болит. Вернее, на фоне общего дискомфорта в животе и грудной клетке осторожный вдох в плане болевых ощущений вообще никак себя не проявил. Воздух в легкие идет и даже не очень затхлый. Внутри ничего не булькает и не взрывается тысячами уколов. Значит, что? Значит, я очень легко отделался. Скорее всего, отшвырнуло меня на порядочное расстояние. Я имею в виду при взрыве сначала ракеты, а потом и грифы первого. Но при этом я по счастливому стечению обстоятельств ни во что не влетел ни сразу не после ну и самое главное не ляпнулся с изрядной высоты иначе в бессознательном состоянии переломов не избежать а у меня ни руки ни ноги не болят давит только странно как будто меня за шиворот подвесили и опора под конечностей не ощущается глаза что ли открыть аккуратно сначала узкими щелочками чтобы сквозь ресницы свет по зрачкам не лупил кстати повышенная светочувствительность побочка из той же оперы радует что она быстро проходит Однозначно меня болевой комплекс скафандра реанимировал. А под боевой химией крайне сложно адекватно оценить общее состояние организма. Если руки-ноги на месте, кишки из распорта у живота не вывалились, то все остальное не столь существенно. И примерно три часа, проверен на практике, ты можешь работать почти в полную силу. А вот дальше... Дальше наступит расплата сродни тяжкому похмелью. Это раз. И два. Если внутренние повреждения более-менее серьезные, то они себя тоже во всей красе проявят. Гематомы, трещины в костях, не дай бог, внутреннее кровоизлияние. В общем, очень велика вероятность, что через те самые три часа я превращусь в полнейшую развальну, не способную даже пальцем пошевелить. И что самое поганное никогда не угадаешь. и того рассчитывать надо на самое худшее. Три активности, за которой необходимо оценить обстановку, вызвать помощь и принять меры для обеспечения собственной безопасности на время ожидания эвакуационной команды. Казенщина, не отрицаю, но таков типовой алгоритм действий. Правда, далеко не всегда удается его задействовать по всем пунктам. Бывает, что пункты 2 и 3 абсолютно невыполнимы, в отличие от первого. Собственно, именно для этого я и приоткрываю глаза. Аккуратно, осторожно, но вроде не слепят. Зато я никак не сфокусируюсь. Да твою же мать! Лучше бы не фокусировался. Потому что навести резкость удалось лишь на кучу каких-то обломков далеко внизу. Ну, как далеко. Метров пять-шесть. Чтобы навернуться и сломать, скажем, ногу более чем достаточно. Это первое. Ну и второе, что дошло до пришибленного разума, я висю или вишу, да пофиг вообще. Короче, болтаюсь на порядочной высоте, да еще и в затейливо выгнутом положении. А если точнее, то я сложен почти пополам, прямо как кот, кто сказал Евгений, которого подхватили под пузо, а за остальные места придержать забыли. То есть я могу видеть как носки ботинок, обоих, что не может не радовать, так и собственные руки. И даже родной калаш, зацепившийся ремнем за растурп правой перчатки. Черт, упадешь и сейчас и ищи его потом. Паника, хлистанувшая по сознанию, тем не менее на рефлексах никак не сказалась Вместо того, чтобы судорожно дёрнуться и лишиться-таки оружия, я аккуратно приподнял руку, одновременно разворачивая её тыльной стороной ладони вниз, и ремень автомата закономерно соскользнул прямо в локтевой сгиб, относительно надёжно в нём зафиксировавшись. Более того, я теперь мог свободно дотянуться до калаша ещё и левой, чем не замедлила воспользоваться, вцепившись в цевьё. И только в этот момент позволил себе с облегчением выдохнуть, совершенно не обращая внимания на качку. Если смотреть только на калаш, что она даже особо не ощущается. А все мое внимание сейчас только к автомату и приковано, потому что надо как-то умудриться на весу перевести его в положение по-походному, то есть ремнем не просто на плечо, но еще и на шею. И это при наличии довольно большого шлема и громоздкой разгрузкой с разнообразным солдатским скарбом. Кстати, а магазин в калаше нет? Потерялся? А это значит, что приложило меня очень нехило. Удивительно, что из собственных ботинок не выпрыгнул. Кое-как справившись с первоочередной задачей, я волей-неволей сосредоточил внимание и на других проблемах, главной из которых сейчас был мое крайне нестабильное положение в пространстве. Нет, то, что я висю, вишу, да блин, подвешено в воздухе, это я уже понял. А теперь еще и дошло как именно. На страховочном лине, которым к себе Юлию Сергеевну прицепил, то бы та, не дай бог, конечно, с движка не навернулась. Ну или навернулась со мной вместе, что, собственно, мы и имеем по факту. Разве что полетели не вниз, как планировался а вверх и в сторону. Ударная волна она такая. А опять же на наше счастье. Ну а дальше? Дальше мы за что-то зацепились и повисли. Ну или не мы, а только я один. Не хотелось бы, потому что ответственности за журналистку с меня никто не снимал. Но форс-мажор есть форс-мажор. Хотя тут скорее злой враждебный умысел, потому что ракету класса воздух-воздух слепым силам природы при всем желании ну никак не отнести впрочем, пофиг, то что в лоб, что полбу. Конкретно мне повезло, организм сохранился целым куском, и даже сколько-то времени в рабочем состоянии у меня есть. А уж что с Юлькой, надо выяснять. А куда деваться? Хочу я, не хочу. Лучше страшная правда, чем самая красивая ложь. и того надо как-то умудриться посмотреть вверх, что пока не очень получается. Вниз и по сторонам, пожалуйста, хотя глаза бы мои на все это не смотрели. А вот вверх, С учетом точки крепления линя и распределения масс по моей тушке, эта задача трудновыполнимая. Так не дергайся, бесполезно. Только раскачиваться сильнее будешь. Разве что уподобиться маятнику и, набрав достаточно скорости, закрутиться в воздухе винтом, наматываясь на синтетический тросик. Понятно, что чисто технически все с точностью да наоборот. Это именно веревка на меня наматывается. Ну, думаю, суть вы уловили. Ну и самое главное — успеть поймать лень, а потом еще умудриться удержать его в потной ладони. Хорошо, что на потной и под перчаткой, так что большой беды нет. И да, веревку я перехватил правой рукой, а левую закинул сверху локтевым сгибом, прижав к собственному боку. А потом еще для пущей надежности правое запястье обмотал змеиным движением. Да так и застыл довольно надолго, дожидаясь, когда меня перестанет мотать. «Маятник, что с него взять? Не мутит уже хорошо». Ну, если глаза закрыть. Так-то да, тошнота навалилась, особенно когда взгляд по окрестному пейзажу скользил. Справедливости ради весьма безрадостному. Честно говоря, я больше из-за собственного шока снова зажмурился, чем из-за тошнотиков. Потому что ситуация, если я все правильно рассмотрел адекватно оценил, сложилась крайне поганая. А именно, на месте грифа первого красовалась здоровенная воронка, окруженная удивительно ровным валом обломков близлежащих зданий и сооружений а также кусков дорожного покрытия. А еще чуть дальше, в паре кварталов, я обнаружил самую натуральную просеку из снесенных где частично, где и под самое основание высоток, в конце которых громоздилась туша. но ну, одно могу сказать наверняка. Это какой-то космический корабль. Полноценный, не нашим шаттлам. Не самый большой тот же Ливингстон, раз это в пять крупнее, зато универсальный, способный входить в плотные слои атмосферы. А еще передвигаться в них на скоростях сравнимых с первой космической иначе как бы он успел до нас так быстро добраться а что это тот самый что пальнул по нам ракеты гадалки не ходи вопрос в другом а с ним что стряслось с чего это вдруг он навернулся видимых повреждений как минимум с той стороны что доступно взгляду никаких значит а хрена узнать что это значит но я бы подумал на деда максима он единственный из альф кто не угодил под ракетный удар Даже мы с Юлькой таким похвастаться не могли. Да и та самая свечка с телецентром торчит себе целёхонькая. С другой стороны, а почему он тогда до сих пор на связь не вышел? Ладно, подумаю об этом позже. Вроде бы качать перестало, так что можно попытаться задрать голову и посмотреть, что у нас там, наверху. А наверху оказалась какая-то ажурная конструкция арочного типа, основаниями уходившая в стены частично обрушенных со стороны обращенной к эпицентру взрыва зданий. Проложенной, что характерно, над одной из улиц, сходившихся к той самой площади, что мы использовали в качестве посадочной площадки грифа первого. На высоте, ну, да, метров десять примерно. А я, по всему, выходит метрах в семи над дорогой болтаюсь. Совсем чуть-чуть ошибся с первичной оценкой. Ну, а до собственной арки еще три. Ровно столько же, сколько и до затянутой в бронекомбе с фигурки, застрявшей в, пожалуй, перилах. Эта хрень вообще очень смахивала на надземный переход, разве что не крытый. На наше счастье, хе-хе. Будь она крытая, либо меня, либо Юльку об нее бы расплющило. А так, скорее всего, я, когда сознание потерял, девицу из рук выпустил, а дальше мы летели порознь, соединенный лишь страховочным линем. Ну и виду разница в размерах и массе я пошел ниже, она выше. И ажурный мостик аккурат между нами попал. Собственно, тросик нас и спас. Наткнувшись на арку, он должен был на нее намотаться. Ну, тупо не хватило длины. А Юлька, навернувшаяся на мостки сверху, еще и своеобразной кошкой послужила. Ну а я, соответственно, не повис, чудом ни карабинчик не выдров ни пояс не порвав. Юлькин я имею в виду. И таки да, отделался легким испугом. От сотрясения мозга меня уберег шлем, рассчитанный на куда более серьезные нагрузки, а от переломов и ушибов — боевой комбез. Впрочем, про правила трех часов лучше не забывать. Если не по отношению к себе любимому, то уж точно по отношению к репортерше. Ей наверняка досталось куда сильнее. Но это я очень скоро выясню. Всего-то и надо, что вскарабкаться по веревке до арки. Даже в моем текущем состоянии задача плевая, зная, перебирай себе руками. Главное, сильно не раскачиваться и повиснуть на ближайшем подходящем элементе конструкции. Ну а потом вообще фигня. Если не выход силы, то ногу закинуть на балку и готово. Реально повезло с Хреновиной. Очень уж она удобная, хоть и покоцанная. Ошибся я насчет открытого надземного перехода. Он, скажем так, полуоткрытый, с навесом от дождя и прочей непогоды. Просто навес еще до нашего столкновения ударной волной снесло. Вон и справа, с слева штыри торчат. Вдвойне повезло, что Юлька ни на один такой не напоролась. Но лежит плохо, отсюда вижу. Левая рука точно сломана и хорошо, если только в одном месте. Про прочие повреждения молчу. Тут по-хорошему к ее боевому комплексу подключаться нужно, до да диагностику запускать. Но не судьба, потому что комп дохлый. И не только комп. Иначе чего вы думаете, я корячился вместо того, чтобы лебёдку врубить? Вот-вот. Ну а аптечка, согласно прописанному алгоритму, в первую очередь при экстренной перезагрузке активируется, плюс у неё автономный источник питания, серичь батарейка, не связанная с основным энергоблоком. А, да, крови не видно. Понятно, что под юлька решётка, но если бы из девиц хлистала, на меня бы тоже накапало. А я чистый. Я это уже проверил, мазнув перчаткой по шлему и плечам. Да и забрал наверняка заляпанное было бы чего в реальности не наблюдается. Так что надежда есть. Маленькая, почти призрачная, но есть. Основу первой помощи всем альфам вдалбливали накрепко еще до зачисления в штат, на курсе молодого бойца. А до того почти все активные боевые единицы получали аналогичные навыки на предыдущем месте службы. Я, понятное дело, исключением не был, а потому тормошить пострадавшую не подумал. Первым делом визуальный осмотр. Сверху вниз, от головы к ногам, затем руки. Жаль только, что спиной вверх лежит. Когда исчезло натяжение троса, она от перила и на живот завалилась. А до того ее к ним прижимал тем самым линем, что очень удачно попал в пролом на верхней планке и проскользнул между соседними стойками. Иначе вряд ли бы Юльку на мостках заклинило, перевалилась бы она через перила и ляпнулись бы мы оба вниз непредсказуемыми последствиями. А так она всего лишь неудачно на левую руку грохнулась, плюс наверняка ушиб позвоночника с высокой долей вероятности копчика. Нижние полушария мозга у Юльки очень даже ничего, приятственных размеров и формы. Вот только не накаченные, спортивные, а мягкие и податливые, так что удары сгладили недостаточно. Иными словами, как демпфер Юлькины полупопия так себе. А о чем, блин, думаю, нашел время. Но, с другой стороны, ни крови, ни торчащих костей, ни неестественно вывернутых членов, помимо естественно левой руки. Но и у нее, по всему суде, перелом закрытый, хоть и не исключено, что двойной. Опять же, не локоть, а всего лишь предплечье. Это бог с ним. Главное, что можно журналистку чуть оттащить от перил. Да вот хотя бы за пояс и аккуратно перевернуть на спину. Пока она в отключке на боль не реагирует. Ну и теперь осмотр и с этой стороны. Фух, и здесь порядок. Целостность брони не нарушена, подозрительные пятна отсутствуют. Даже забрал, не потрескался, сохранил прозрачность. И сквозь него хорошо видны широко распахнутые, но пока еще абсолютно пустые глаза. Крови тоже не видно, ни из нос не течет, ни из ушей. А изо рта тем более. Но при этом с внутренней стороны забрала запотевшее, это очень хороший знак. Дыхание точно есть. Другое дело, что с фильтрами в дыхательной маске какая-то проблема, но это мы сейчас, это мы быстро. Просунуть руку под шею, приподнять голову, не обращая внимания на левую руку, перевести тело в полусидячее положение. Ну-ка, где клавиша экстренной разгерметизации? сработала Вот только вскрылась-забрала с отчетливым и очень характерным звуком. Это не и из шлема избыточное давление стравилось, совсем наоборот. Фига себе. и что ж, получается, опять я вовремя. Не дал Юльке умереть страшной смертью от удушья? И уж не из-за него ли она в трубоне похоже вон и бледность как раз такая и дыхательный рефлекс сработал кстати посадил я девицу совсем не зря та еще не вернувшись в сознание, с хрипом хватанула воздух ожидаемо подавилась и зашлась мучительным кашлем машинально попытавшись прикрыть рот ладонью левой поскольку правую я блокировал по той простой причине что пристроилась на коленях именно с этой стороны ну вот карта так легла и вот тут ты ее проняла а ха «Юль, Юль, успокойся!» Прижал я девушку к груди, зафиксировав ладонью затылок. «Не дергайся, у тебя рука сломана!» «Пусть... Ай, пусти!» Придушина пискнула та. «Болт не впусти, говорю!» «А ты дергаться не будешь?» Уточнил я, больше с целью потянуть время. «Не буду, ой!» «Говорю же, рука у тебя сломана!» Напомнил я, левая. «Пока не зафиксируем, стараясь ей не шевелить. Сейчас поищу что-нибудь для шины. А почему, ой, почему скафандр не зафиксировал?» окончательно пришла в себя девица. До такой степени, что начала рассуждать здраво, чего я от нее и в нормальном состоянии не ожидал. Какая-то фиговая у вас броня. — Это конкретно у тебя фиговая, — отгавкнулся я. — А у нас очень даже норм. Вот, видишь, наруч ткнул я ей под нос собственную конечность. — Кстати, вот его и применим, не по назначению. Посиди спокойно, я быстро. Быстро, впрочем, не получилось. Я совершенно упустил из виду то обстоятельство, что тканевые вставки в наших скафандрах кевларовые, и что нож их тупо не берет, по крайней мере снаружи. А чтобы вырезать броневставку изнутри, это мне наполовину разоблачиться надо. Так что пришлось пойти на компромисс, снять с Юльки рюкзак с аппаратурой и уже из него выудить футляр с какой-то оптикой. Скорее всего, дополнительным объективом для утерянной зеркалки, но я в это даже вникать не стал, вытряхнул приблуду в рюкзак, а ее вместилище безжалостный скромсал получив аж две половинки, разрезанные вдоль пластиковой тубы. На Юлькину руку они легли практически идеально, то есть плотно обхватили предплечье от запястья до локтя. Зазор между половинками с учетом рукава еще оставался, так что конечность не болталась. но ну, дальше вообще дел техники. Не обращая внимания на Юлькины вопли, обмотать импровизированные шины сначала лейкопластырем из перевязочного пакета, потом бинтом, а сверху еще куском линя. Из него же я соорудил поддерживающую петлю что на шею надевается и куда потом рука просовывается, так что результатом мог по праву гордиться. Единственное, так и не понял, почему Юлькина аптечка не сработала. Скорее всего, из-за урезанного функционала боевого комплекса, который к тому же еще и вырубился напрочь. И в отличие от моего признаков жизни демонстрировать не торопился. Зато мой комп проснулся из пещери в дисплее на внутренней стороне забрала множеством тревожно мигающих иконок, из которых внимание заслужила лишь одна на тактической карте Впрочем, все это могло подождать, поскольку сейчас требовалось уделить как можно больше внимания единственной оставшейся соратнице. «Ну как?» — непривычно заботливо осведомился я. «Не жмет, не давит». «Терпимо», — поморщилась Юлька. «Никита, у тебя никакого, ну, обезболивающего нет?» «Уверена, что без него никак», — нахмурился я. «Если можешь терпеть, то терпи. Это всего лишь закрытый перелом, и мы его уже иммобилизовали. Потом сама мне спасибо скажешь» де фиг с ней с рукой, — прикусила губу репортерша. — Стыдно признаться, но копчик болит невыносимо, и в животе какая-то пустота давящая, если ты понимаешь, о чем я. — Сам в шоке, но понимаю. Озабоченно кивнул я и полез поч за запасной, без всякой автоматизации аптечкой. — Ладно, тогда лучше подстраховаться. Подставляй шею э куда-нибудь в другое место. — Никак? — судорожно сглотнула слюну девушка, пиши взглядом в зловещую виду шприц-тюбик с паинт-киллером. Никит? — А куда? — привел я убийственный довод. — Все закрыто. Раздеваться же прям тут не станешь. Так-то я не прочь могу и в ягодичную мышцу вкатать. — Размечтался, — рыкнула Юлька и-таки подставила шею. — Кали, изверг! Ай! Ой! О! Что-то подозрительно быстро она поплыла. Организм не неадаптированный, что ли. Впрочем, проявить еще чуточку заботы не помешает. — Ну как, полегчало? Лови меня, Болтнив. — на полном серьезе заявила соратница. — Что-то ноги подгибаются. Но это я уже и сам видел, а потому среагировал весьма оперативно. — Поймал. Ну-ка на меня обопрись дыши глубже. — Попробую. — не очень уверенно пообещала Джули. — Дыши, дыши, — подбодрил я ее. — Это нормально. Потерпи минутку, сейчас пройдет. — Фух, вроде отпускает. — прислушалась к собственному организму Юлька. И даже, к моему изумлению, довольно деликатно меня оттолкнул и поднялась на ноги с опорой на перила, естественно, правой рукой, но тем не менее. «Вот и умница», — похвалил я напарницу, последовав ее примеру. «А теперь пошли». «Куда?» — изумилась девушка. «Вон туда», — ткнул я пальцем аккурат в том направлении, где на тактической схеме отображался активный сигнал. «Помните, единственная заслуживавшая внимания иконка. Там кто-то из наших». «Живой?» Снова сглотнула Юлька, явно что-то припомнив, что-то крайне неприятное. Или... Пока не проверим, не узнаем, пожал я плечами, переместив калаш со спины на пузо. А что тут произошло? Еще сильнее напряглась моя напарница. А, Никит? Ракеты по нам долбанули. Не стал я вдаваться в подробности. Некогда мне, если честно. Надо затвор передернуть, выбросив из патроника унитар. Боеприпас у нас хоть и безгильзовый... Но как раз на такой случай предусмотрена возможность принудительного извлечения без производства выстрела. А потом новый магазин в приемник воткнуть, ну и повторить процедуру, чтобы привести автомат в боевую готовность. Благо, никаких повреждений, помимо утерянного магаза, я на нем не обнаружил. А да, еще в ствол заглянул через открытое окошко выбрасывателя, чисто на всякий случай. Мало радости, когда в нем какая-нибудь гадость застряла, и при первом же нажатии на спуск ствол в ромашку превратится. к какой ракеты? Между тем продолжил допытываться Юлька. «Мощный, — буркнул я, — но хотя бы не ядерный, так что с радиацией проблем нет, а вот со всем остальным сама видишь».